О ч ё м мне хотелось сегодня поговорить? Это тема, на мой взгляд, очень новая, потому что вся мировая финансовая система переживает революцию, связанную с изменением функций банков. И Несмотря на то, что, наверное, на российском рынке, может быть, это не очень заметно, но очевидно, что там, в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет архитектура мировой финансовой системы очень сильно изменится, и мы вместе с вами пытаемся ответить на вопрос, который Я поставил в начале лекции в о з м о ж н о ли жизнь мировой финансовой системы без банков? На самом деле этот вопрос ставится не первый раз. Первоначально его ставили 90-е годы, когда на американском рынке сильно выросла роль не банковских посредников. Ну и опять-таки, чем это грозит рядовым потребителям, чем это грозит? изменению системы регулирования в м е н и й и так далее и тому подобное. Ну вот не безвестный ы з э д в а р Маск высказал такую фразу, что скоро мы увидим машины без пилотов, а финансовую систему без банков. Насколько реально первое? Ну уже, как вы знаете. Тестируется машина без пилотов, а вот насколько мировая финансовая система может прожить без банков – это вопрос достаточно спорный. Но что имеется на сегодняшний день? Имеется огромное количество попыток создать какую-то альтернативную финансовую систему, и вот об этих попытках мы поговорим ч е м Что эти попытки принесут банкам, что они принесут рядовым потребителям, и опять-таки, чем это отразится на российском финансовом рынке? Опять-таки, собственно говоря, когда речь идет о банках, то банк это посредник между тем. у кого есть временные свободные денежные средства и тем, кто в этих денежных средствах нуждается. Поэтому классическая функция банков это функция привлекать деньги на депозиты и выдавать кредиты. Банки традиционно зарабатывают именно на этом, на разнице между т е х ставками, по которым они привлекают деньги. И, естественно, потребители хотят, чтобы эти ставки были выше. И разница по тем процентам, по которым эти кредиты выдаются. Ну, это, собственно говоря, классическая функция на р а з в и т ы х рынках. Как мы с вами увидим сейчас у банков очень большие проблемы зарабатыванием прибыли у российских банков. Проблемы тоже есть, ну может быть не такой степени, потому что маржа банковских операций достаточно большая. Ну всегда классические банки были основным звеном мировой финансовой системы, хотя перед тем, как вот мы перейдем с тем, что сегодня происходит в мире, хотелось бы н е м н о ж к о посмотреть эволюцию мировой финансовой системы за последние годы. На самом деле в мире традиционно сложилось две финансовых модели, и в этих финансовых моделях роль банков очень различна. Есть так называемая континентальная рыночная модель, где как раз основными участниками для рынка всегда были традиционно банки. Есть американская. а м о н г о л ь с к а а н о с а к с о н с к а я рыночная модель, где все наоборот, где роль банков она традиционно была меньше по сравнению с небанковскими финансовыми институтами об этом чуть ниже поговорим. Ну и в этой системе без банков до последнего времени было н е р о ж и т о Но опять-таки здесь приведена статистика, которая говорит о том, что традиционная мировая финансовая система она состоит из трех видов привлечения средств, а именно из банковских активов, которые отражены зелененьким, из облигационного рынка, который представляет некую альтернативу банковских кредитов, ну и капитализация ф о н д о в г о р ы н к а ну цифры немножко старые, сейчас с и н е н ь к а я гораздо больше, потому что во всем мире, ну по крайней мере в разных странах, капитализация сильно выросла, ну как к этому не относиться, время доля банковских активов была очень и очень значима, при этом Когда мы говорим о том, что сейчас мировая финансовая система меняется, я хотел обратить внимание, может быть, кто-то из вас смотрел фильм "Игра на понижение"? Смотрели? Да. И там, наверное, обратили внимание, что фильм начинается с рассказа о том, что банкиры до 70-х годов не пользовались особой популярностью. Это была достаточно скучная, почти буржуазская профессия, которая не давала больших доходов. И не давала особо больших перспектив. Но начиная с 60-х годов в мире к а п и т а л а началась первая финансовая революция, которая заключалась в том, что роль финансового сектора она очень сильно выросла и выросла в том, что, собственно говоря, финансовый сектор стал зарабатывать Очень большие деньги, финансовый сектор предложил новые технологии, и финансовый сектор себя б и р а л наиболее квалифицированные карты. И это все привело к тому, что на разных странах финансовая возник даже термин «финансовая экономика», термин, которого раньше не было. Собственно говоря, чем «финансовая экономика»? отличается от другой экономики. Но дело в том, что для многих стран финансовые услуги вообще стали преобладающими. Ну, в частности Лондон, в частности Великобритания, как вы видите, в общем размере ВВП, который создает страна, самую почти самую большую доль, как раз приходилась на финансовые услуги. В отличие от России у них стало плохо. Снеги в конце с о р е ы х годов, они вынуждены были развивать именно финансовые услуги. И если раньше финансовый рынок был во многом рынок, который был в с п о м о г а т е л ь н ы м по отношению к реальному рынку, то на самом деле сейчас роль финансового сектора она существенно изменилась и опять такие, если говорить о том, что мерилой ц е н н о с т и компании является рыночная капитализация, то вот э, перед кризисом 2008 года здесь дан график и дана доля финансового сектора, в о б щ е й капитализации американского рынка. Вот эта доля достигла 25 процентов, то есть четверть всей стоимости, которая приходилась на американские компании, приходилась на к о м п а н и и финансового сектора, но опять-таки речь шла прежде всего именно о банках. Почему банки стали играть такую важную роль? А, при этом самое интересное, что когда мы будем говорить о том, что сейчас что происходит с банками и что происходит с небанковскими финансовыми посредниками, именно в 70-е годы стало меняться Как бы классическая роль банка. Классическая роль банка, она традиционно заключалась в том, он привлекал депозиты физических лиц и выдавал кредиты в основном коммерческим организациям. Так вот на самом деле, начиная там, особенно с 80-х годов, можно увидеть, что банки стали заниматься совсем другим. Во-первых, резко упала доля доходов банков. от выдачи кредитов коммерческим организациям. Ну почему она упала? Это не значит, что не банковские организации резко сократили возможности получения кредитов. Нет, просто у не банковских организаций появилась возможность получать ресурсы другими способами. Ну и частности резко выросла роль облигационного рынка. Почему? Потому что чисто теоретически облигации дают возможность привлекать корпорациям деньги дешевле. Почему это происходит? Потому что еще раз банк работает на марже между депозитом и кредитом, и естественно. в ы д а ч а к кредитов это достаточно сложный процесс, что тоже очень важно, когда мы будем говорить о появлении каких-то новых посредников. И это, естественно, привело к тому, что традиционный рынок стал отбирать у банков их традиционную сферу деятельности. И на самом деле это происходит и на сегодняшний день, если посмотреть не только на американском рынке, но и на рынке европейском. Очень сильно растет роль банка. Даже в нынешней стратегии центрального банка появилось такое очень а, смешное слово, которое называется бундизация. Да? Но оно не связано, с а п р и м е р с бондом, а связано с тем, что центральный банк полагает, что Больше всего в России как раз не хватает к о р р а т и в н ы х и п о т е ц или понсда, и вот как раз надо п р и в е с т и б е и н д и з а ц и ю российской экономики. Ну, сейчас вопрос н е м н о ж к о не об этом, а вопрос о том, что происходило с банками. То есть банки изменили э, структуру своих доходов. То есть у них упала доля доходов от кредитов коммерческому сектору, но зато Появились новые доходы. Новые доходы – это прежде всего р о з н и ч н о е кредитование. Да, ну вы знаете, что э, американцы хорошо живут не только потому, что они много зарабатывают, н о и потому, что у них есть возможность получить значительную часть богатства к р е д и т о в да. Это и ипотечные кредиты, и опять т а к ипотечные и кредиты. Совсем другие ставки, чем в России. Да, вот сейчас вы слышали, там президент сказал, что самое время брать ипотечные кредиты. Ну, если посмотреть на те ставки, которые есть, то, н а п р и м е это совет, на мой взгляд, очень странный, потому что банки на этом заработают, а вот может, смогут ли заёмщики вернуть деньги по этому кредиту – это другой вопрос. Ну так и л е а н т банки стали меняться, как мы видим, от э, такого классического посредника в виде выдач и кредитов и депозитов, они стали менять сферу деятельности, они стали очень много выдавать. розничных кредитов, ну и опять-таки есть т а к а я статистика, что перед кризисом, там, до 2008 года общий объем задолженности американского домохозяйства составлял порядка 200 процентов по отношению к будущим доходам. Ну, то есть теоретически вернуть эти кредиты невозможно. Во-вторых, банки стали активно, ну как бы второй такой существенный Революцией на мировом финансовом рынке была революция, связанная с появлением рынка срочных инструментов. Вот до 70-х годов в основном срочные инструменты касались каких-то сырьевых продуктов, ну частично валюты, а вот 70-е годы на э, мировых Рынках появились фьючерсы и опционы на всевозможные финансовые продукты. Это опять т а к и стало во многом сферой деятельности банков. Они, по сути дела, монополизировали этот рынок. Ну и потом я просто на примерах это приведу. То есть банки в принципе уже перестали быть такими классическими посредниками, каковыми были. Но силу того, что у них появилось достаточно много других сфер деятельности, это приводило к тому, что банки получали существенные доходы. Ну и вот то, о чем я говорил, здесь видно, видна в е д н а структура, допустим, английских банков. И вы видите, что то, что называется коммерческое кредитование, это так н а з ы в а е м а я financial intermediation. Всего три трети от общего размера д о х о д а по сейчас это доля стала и т о г о м е н ь ш е С одной стороны, с другой стороны, опять-таки, если говорить об американском рынке, то на нем тоже произошел процесс, который во многом объяснял развитие коммерческих банков. Традиционно в мире Банки делились на два вида: на банки коммерческие и банки инвестиционные. Коммерческие банки должны были заниматься выдачей кредитов, а инвестиционные банки должны были работать на рынке ценных бумаг. Ну, чем было связано такое деление? С тем, что предполагалось, что о п е р а ц и и на рынке ценных бумаг несут очень большие риски для банков и В силу того, что банки играют очень важную роль для экономики, кризис 29-30-х годов начался именно с того, что при падении рынка ценных бумаг в Америке были объявлены так называемые банковские к а н и к т ы то есть банки перестали работать, потому что они не могли выполнять свои обязательства, они могли не могли выполнять свои обязательства именно в силу того, что они Основную свою деятельность двадцатые годы сосредоточили на покупке ценных бумаг. Так вот до 70-х годов Соединенных Штатов было формальное деление, которое предполагало, что к о м м е р ч е с к и е банки не занимаются ц е н н ы м и бумагами, а инвестиционные банки не привлекают средства населения. Да? Ну как, вы знаете известный манекдот, да? Когда В 50-е годы иммигрант стоит на о л л с т р и т и продает семечки. н ему подходят соседы, г о в о р я и "Ты не о д а л жёст деньги?". Нет, у нас чёткое разделение. Банки дают кредиты, но не торгуют семечками. Ну а я торгую семечками, но не даю кредиты. Так вот в 80-е годы вот эта жёсткая граница между деятельность р о е с ч е с к и х банков и деятельность ф и л и с о н ы х банков она стала меняться. Почему? Потому что с одной стороны банки хотели получать больше денег, а с другой стороны опять-таки предполагалось, что п о я в л я е т с я более жесткое регулирование рынка, и вот те кризисы, которые были возможны в тридцатые годы, они сейчас уже стали невозможны. м и И э, по сути дела вот эта граница между н и с и о н н ы м и коммерческими банками стала стираться, но в то же время вот появился термин, который в о м о г о б ъ я с н я е т то, что сейчас происходит в мире. Возник термин, который называется теневой б а н к Речь идет о чем? Те же н и с и о н н ы е банки формально не регулировались, ну аналогом центрального банка, Федеральной резервной системы, но в то же время они стали выполнять такие же функции, как и банки. Ну и, как я уже говорил, колоссальным итогом вот той финансовой революции, которая была в 8 0 е г о д ы это был расцвет рынка производных. Производных самых различных видов. Ну и как результат объем рынка производных В 2008 году достиг 700 триллионов долларов. Вот подумайте вот, цифры: 700 триллионов долларов. Да, в то время как там, мировой ВВП тот момент составлял порядка там, 55 триллионов. Размеры всех финансовых рынков составляли 200 триллионов. о т т у т цифра 700 триллионов долларов. Ну и опять-таки э -э, для чего были нужны производные? С одной стороны, производные давали возможность каким-то образом страховать риски, связанные с сильным с развитием финансового рынка, а с другой стороны, производные, естественно, давали возможность больших заработков на рынке. И вот мы когда сказали, что банки стали крупнейшими игроками на этом рынке, то вот из этих 700 триллионов долларов 150 триллионов долларов приходилось на пять американских крупнейших банков. У каждого из них была позиция на уровне 30 триллионов долларов. Да, это вот, собственно говоря, больше не только российского, да, но и больше американского ВВП. И опять-таки банки стали менять свою сферу деятельности. С одной стороны, стал развиваться активно рынок производных, и активно стали развиваться объемы торгов производными на мировых биржах. Вот биржи стали существенно меняться, и для бирж самым интересным стало как раз развитие рынка производных. А почему вам вопрос? Я как м е ч и т ь понимаю. Известно, я говорю г л е нет. Как вы думаете, почему? Потому что биржа в любом случае получает деньги от чего? От объема торгов. Почему у нас, к примеру, на российском рынке одним из самых лучших к о м и н е н т о в является московская биржа? Потому что, чтобы не случилось в стране, она будет выигрывать, если ситуация будет стабилизироваться. Будут расти объемы торговых о п е а ц и в е с т у а т и я будет улучаться, будет расти объем торгов валютой, а биржи как п о с л е д н и м с б у д л т абсолютно безразличны, ч е о получать деньги. Вот что-то подобное происходило и с мировыми рынками производных. Рынок производных он становится чем-то вещи там и себе. Рынок нефти по идее там цена. к о н т р а к т а на нефть должна всего зависеть от каких-то фундаментальных факторов, которые влияют на эту цену: спрос, предложение. Но на самом деле рынок настолько большой, что уже цена нефти на бирже определяет динамику реальной добычи или остав. Ну и все это привело к тому, что Ну, как бы прозвенел первый звонок, то есть мировая финансовая система росла, объемы финансовых активов получались, увеличивались, ну, а в конечном итоге все это давало, для чего это все происходило? Был большой плюс, а плюс заключался в том, что рост финансовых рынков сильно снижал стоимость з а и м с т о в а н и для р я д о в ы х потребителей. Ну. К примеру, если вы кто-то интересовался, да, ставки п о д е ч е н ы х кредитов в России, которые нам рекомендуют брать, сколько составляют? 13 н о у п о с ч и т а й т е да, вот если там брать такой классический кредит на 30 лет, вы реально оплачиваете там три с половиной стоимости. А в а х а ставки кредитов, мы с вами видим, они о с т а в л я ю т там последние годы от трех с половиной до пяти с половиной п р о ц е н т что в общем совсем другая картина и что естественно позволяет п р е д п р и я т и м активно также привлекать средства. Все это было замечательно и периодически на рынке какие-то кризисы возникали. Я док примеру в 2 0 0 0 году на американском рынке был кризис. но этот кризис опять-таки, к примеру, не сильно отразился на э, акциях банков. Более того, была такая забавная ситуация: весь рынок упал на 30 процентов, а акции банков упали всего на 5 п р о ц е н т Почему? Потому что все сказали: вот такие замечательные у нас банки, они научились считать р и с к и и с ними в ближайшее время ничего не произойдет. Но На финансовый рынок никогда ничего нельзя говорить заранее, поэтому мы потом с вами в е р н ё м с я Вопрос можно ли жить б е з банк? н о периодически возникали какие-то кризисы. После кризиса 2002 года, допустим, в Америке был принят акт т Оксфорд-Аймиса, который уже с о ч и л требования к р а с к р ы т и ю информации, но это было, в общем-то, не самым таким существенным событием на рынке. Ну и не только рынок рос. рос роль фондового рынка появилась возможность п р е д п р и я т и я заимствовать ресурсы в мир банковского сектора выпуская акции или облигации, но при этом опять-таки банки выступали как посредники. Появилось такое страшное слово, как секьюритизация активов, которая опять-таки з а к л ю ч а л а с ь что, ну, с а м о е п р о с т о е з а к л ю ч а е т с я в ч о м в том, что почему э, опять-таки такие дорогие процентные ставки по российским кредитам и почему, допустим, тех же с е д и н е н н ы м ставках перед с я ц е м 2008 года был так много п о д т е ч д е н ы х кредитов, потому что у банков Простая ситуация. Мы с вами говорили, да? Банки живут за счет чего? Они привлекают средства от физических лиц на депозиты и выдают кредиты. Но сразу у них возникает какая-то проблема: будет ли физическое лицо в з д р а в о м уме в к л а с т ь деньги на депозит на 30 лет, даже если оно очень доверяет этому банку? Будет? Нет, потому что что там будет через 30 лет, это очень большой вопрос. А в то же время банк выдает кредиты, да, и естественно получается, что у него возникает какая-то проблема. Если вы в ы д а ё ти е п о т е ч н ы й кредит, то этот кредит как правило длинный на 30 лет. А у вас депозиты не на 30 лет. Да, в любой момент может возникнуть какая-то ситуация. Кладчики придут и потребуют ваши деньги. А вы им скажете: ну, приходите, у нас все хорошо, но вот через 30 л е т мы с вами все р а считаемся. Это не очень выгодно для вкладчиков". И в итоге возникла та модель, которая называется с у н с и т и з а ц и я То есть банки стали эти и п о т е ч н ы е кредиты продавать как ценные бумаги, а эти ценные бумаги в свою очередь стали покупать пенсионные фонды, у которых другая история. которые привлекают деньги на длинный срок и опять-таки они заинтересованы в том, чтобы у них были длинные инструменты, инструменты, по которым они постоянно будут получать деньги. Ну и все это было замечательно. Банки, мы говорили, росли не просто так, а это оражало тот факт, что они получали самые большие доходы. В 2006 году вот непосредственно перед к р и з с о м американская банковская индустрия получил 220 миллиардов, это был рекорд. 40 процентов прибыли, которые получали корпорации США перед к р е з с о м 2008 года, это были прибыли банков. Банки росли гораздо более высокими. темпами, чем другие компании. Ну, сразу появились термины, которые, как правило, возникают в такой ситуации. Все заговорили о том, что вот 80-е годы произошла финансовая революция, которая получила название Великая модернизация. Ну, как только появляется слово "великая", как правило, начинается кризис. И в 2008 году произошло не то, что никто не в е р и да, по многим, а именно банки оказались одними из самых больших виновников мирового финансового к и з с а Почему? Потому что они сильно изменили, как мы видели, структуру доходов, да, то есть если раньше банк в основном занимался тем, что он брал депозиты, давал кредиты, есть риск. того, что в этом случае он не выполнит свои х о б я з а т е л ь с т в но этот риск меньше, когда банк занимается розничным кредитованием, когда банк активно инвестирует на фондовый рынок. И все это привело к тому, что банки понесли колоссальные потери, колоссальные потери в разных странах, р а з м е р а их был различный. Ну и опять-таки. В 2008 году акции банков обвалились гораздо сильнее, чем акции всех остальных компаний. И э, в частности, опять-таки до кризиса 2008 года в мире была популярна как называемая стратегия универсального банка. Это банк, который будет выступать как Так вот, т е м н как такой финансовый супермаркет, то есть банк, который будет делать все, все, все, он будет выдавать ипотечные кредиты, розничные кредиты, коммерческие кредиты, он будет управлять фондами, он будет управлять пенсионными фондами, инвестиционными фондами, он будет делать на рынке все. Ну и возникла идея, что этот банк может получить дополнительные преимущества за счет чего? за счет того, ч т о к нему придут клиенты, откроют у него депозит, возьмут у него кредит, разместят деньги в его пенсионном фонде, часть денег, часть денег разместят в инвестиционном фонде, банк будет расти, клиенты будут довольны, и всем будет большое счастье. И вот эта концепция универсального банка она во многом побеждала. Банки стремительно меняли сферу своей деятельности. Но все это закончилось во многом в 2008 году, и это видно на примере банка, который был самой большой по к у п и т л и з а ц и и который был с а м ы й дорогой, а именно Сити Банк. Здесь даны его котировки. Вы видите, что в 2008 году они упали с 600 до 40 долларов. Ну и, собственно говоря, до сих пор не особо отят расти. Мы потом с вами поговорим, когда будем говорить о тех э, тенденциях, которые есть на современном рынке. Ну и тоже поговорим, что касается российских банков, которые тоже, так же как и с е т и д р у г п пытались быть банками универсальными, которые пытались р а з в и в а т ь все виды операций на рынке. Ну, когда проходит кризис, как правило Что происходит? Регулятор делает какие-то выборы. Из-за чего произошел кризис 2008 года? Регулятор сделал в ы в о д простой. Он произошел из-за того, что банков очень слабо регулировали. Если мы говорили раньше было жесткое деление банков коммерческие инвестиционные были жесткие ограничения на деятельность многих на многие виды деятельности банков. То сейчас Эти ограничения восьмидесятые годы ушли, произошла существенная либерализация рынков, кроме того, рынки стали глобальные. Это дала возможность банкам избегать каких-то ограничений на их сферы деятельности. И, собственно говоря, все это привело к тому, что в 2008 году банки Как в мире, к а к и в России, столкнулись с тем, что им стало просто не хватать капитала. То есть объем обязательств банка, да, потому что он всегда и м е е т обязательства и активы, то есть то, на что он вкладывает и то, что он берет. Так вот в 2008 году многие б а н к в о з н и к л а д е р а ф капиталы, к о т о р ы й з а к л ю ч а л а с ь в том, что объем обязательств намного превышал. те активы, которые у них были. Ну и банки п о с л и за редким исключением, то есть из, допустим, таких мировых банков, там самым таким неожиданным крахом оказался крах Бака н л е в е н б р а н е р с н п я т ь т а к и этот, был не самый крупный банк, между прочим. И э, в итоге началась существенная реформа финансового сектора. которая привела к тому, что ситуация изменилась, а чем э, система государственного регулирования в мире, она похожа на маяк. То есть после кризиса, как правило, государственные органы, они что делают? Они пытаются все жестко регулировать, да? Потому что в итоге кризис, как правило, он связан с тем, что регулирования на рынке не было. Если там говорить о предыдущем таком крупном кризисе. и Кризис 29-33 годов, то, собственно говоря, до него вообще не было регулирования, к примеру, финансового рынка как такого. В итоге это привело к тому, что была рецессия, д е ц е с с и я 10 лет рынок стали жестко регулировать. Вот после 8 0 х годов, позже отпустили, это привело к росту финансового рынка. привело к падению процентных ставок и возможности привлечения ресурсов, каких никогда раньше не было, но обратной стороной была беда, связанная с резким у х у ч ш е н и е м финансового положения банков. И о п е т ь т и к и за это улучшение пришлось заплатить рядовым налогоплательщикам, потому что банкам были выданы кредиты, так или иначе их поддержали. Но изменились системы регулирования, собственно говоря. Давайте, что касается банков, изменились требования к банкам. Во-первых, мы запретили многие операции, которые, на которых они зарабатывали большие деньги. Запретили торговлю на свой собственный счет. То есть потреблять них создание каких-то дополнительных структур и тем самым снизили риски для банков с точки зрения потери капитала. Ну и снизили доходность операций этих банков. Или э, очень жесткие требования по раскрытию информации возникло так называемые т р е б о в а н и е б у ф ф е р н о о г о капитала. То есть банки должны в хорошие времена создавать какие-то закрома на случай ухудшения ситуации в мире. И э, все, кроме этого, привело к тому, что было сказано, по крайней мере на таком официальном уровне, что больше никто банки за счет налогоплательщиков спасать не будет. Поэтому банки должны понимать, что в случае, если с ними что-то случится, они должны Будут спаси, быть спасены за счет самих акционеров и кредиторов. Вот, э, ну и плюс банкам подняли требования по э, требованию к собственному капиталу. То есть традиционно э, собственный капитал у б а н к о был не очень большой, это понятно почему, потому что банки зарабатывают деньги за счет чего? За счет того, что они привлекают много средств. Еще большее количество средств они выдают, а гарантия того, чтобы не резали, это был собственный капитал. Так вот возникли требования к повышению собственного капитала, система регулирования стала более жесткой, и с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это привело к тому, что банки перестали играть вот ту самую роль. Матура экономики, которые о н играли и на развитых рынках, и рентабельность банковских операций сильно уменьшилась. То есть, на самом деле, если вы посмотрите на российский банковский рынок, вы увидите, что там, за последние 10 т лет да, количество банков в России упало, ну, почти в два раза. На самом деле, если п о г н у т ь с на американские рынки, то там количество банков упало еще больше. И при этом не появляются новые банки. Почему не появляются новые банки? п о Тому, что эта деятельность становится не очень интересной. Ну и вот перед тем, как, собственно говоря, мы перейдем, кому т что происходит в мире, как появляются новые небанковские посредники, хотел бы вас обрусказать. О том, что произошло с фондовым и т и р ш е м Ну, ф о н д о в а я п и ш а это традиционное место, где встречаются покупатель и продавец. Все, наверное, смотрели, как это выглядело в свое время. Ну, есть вот замечательный фильм, может быть, кто-то смотрел. Поменяться местами. Помните, с м е р щ и Там, собственно говоря. Uh, человек без определенного места жительства меняется и оказывается брокером на нальмез, на н о р к с к о й бирже и торгует фьючерсами на апельсиновый сок. Ну вот выглядит таким образом. И опять-таки, что интересно? Вот э -э, биржи долгое время были. н е к о м м е р ч е с к и м и организациям и немножко она выглядит биржа должны зарабатывать деньги сами назывались к о м м е р ч е с с и м и м организациями. Это было связано с тем, что биржа являлась организацией, которая давала возможность зарабатывать, но сама при этом не должна была зарабатывать, потому что логика была в том, что иначе возникал конфликт интересов. Если биржа будет сама зарабатывать, то это будет плохо отражаться на ее у ч а с т и х Но В 80-е годы происходила финансовая революция, пересматривались все нормы, и в том числе изменилась норма, связанная с сезон п р о в о й формы и ж з а именно: б и з и стали акционерными обществами, а акционерных обществах главная ы с л существования акционерных обществ – это не з а б о т а о том, чтобы з а р а б а т ы в а л и Участники. А забота о том, что зарабатывали акционеры, а акционеры могут зарабатывать только тогда, когда акционерные общества получают прибыль. Ну и собственно говоря возникла такая парадоксальная ситуация: биржи стали акционерными обществами, и акции бирж стали торговаться на самих биржах. Ну вот э -э, я здесь привел картинки с акциями, допустим. биржи NASDAQ, ну одной из крупнейших американских бирж, вы видите, что эти акции дают там такую же возможность, как и акции у ихимитен. Причем тоже интересно, что то, чем я вам говорил, а да, бирже зарабатывают на объеме торгов. И очень интересно, что кризис 2007 года, когда казалось бы все плохо Акции бирж выросли в цене. Почему? Потому что биржа абсолютно без разницы в ы и г р ы в а т ь в ы или проигрывать. И главное, что б ы торговали. А в период кризиса резко вырастает объем торгов. Все не знают, что д е л а т ь Кто-то покупает, кто-то продает. И вот рост объема торгов, рост колебаний, к о л е б а н ь потому что в этот период биржи себя чувствовали очень хорошо. Хотя потом был спад, и этот спад тоже во многом объясним. Ну вот так. даже л о д ы с к и он выбежит, картинка и м е р н о п а д у щ а Ну и что происходило с биржами? б и р ж происходило то же, что и в банках. Если раньше фондовые биржи зарабатывали на т о р г о в л е а к ц и м и то сейчас ситуация изменилась, биржи стали универсальными, то есть они торгуют не только акциями, они торгуют животными, они торгуют валютой они торгуют другим д о х о д м то есть максимально пытаются диверсифицировать свои доходы. Но все это привело к н е о ж и д а н н ы м р е з у л ь т а т м н е о ж и д а н н ы м р е з у л ь т а т а привело к тому, что, к примеру, на британском рынке, на британском рынке здесь дана статистика по тому, где торгуются акции. которые входят в британский фондовый индекс Financial Times. И вы обратите внимание, что, допустим, в 2010 году лондонский бирже крупнейший британский единственный британский бирже торговалась меньше половины объема торговли акциями британских компаний, которые входили в этот индекс. Почему? Потому что появились альтернативные. Торговые площадки и эти альтернативные торговые площадки стали сопоставимы с лондонской биржей, в частности, компания, которая называется так н а в е м ы й Чикс. Вот вы видите, объем торгов составил 8 То же самое произошло и на американском рынке, к а з а л о с ь Нью-Йоркская фондовая биржа вот. справа. В 2006 году почти 90 процентов торговли американскими акциямиходилось на ю с к у ю биржу, а вот в 2013 году всего треть. То есть биржи толкнулись, э, они боролись за то, чтобы стать большими, за то, чтобы э, опять-таки пытаясь стать большими, что они делали? Они покупали друг друга, они объединялись, а мне появился новый противник. А именно вот эти альтернативные торговые площадки, которые не являлись биржами, но при этом они о т ъ е д а л и у них рынок. И в итоге вот это очень важно, когда мы будем говорить о том, что произошло происходит в последнее время, то произошло с биржами. А как они на это ответили? Лондонская биржа решила проблему просто. Она посмотрела, у кого там самая большая доля торговли. О торговой платформочке, что надо сделать, надо ее купить. Она ее купила, и теперь эта торговая система входит в систему биржи. А вот ньюйоркская биржа оказалась провела другую стратегию. Она не купила альтернативных систем торговли, и сейчас ньюйоркская биржа, хотя о н а с п а т с я н ь ю й о р к с к а й б и р ж е но реально она принадлежит Торговой платформе, которая называется International Continental Exchange, хотя это формальный т и н в этой лизе, это не торговая система. Ну, я пример тиз просто привел для того, чтобы потом мы подумали, что произойдет с б а м Ну и, как я уже говорил, появилась система теневого рынка, которую То есть, если раньше о с н о в н о й о б ъ е м финансовых активов п р и х о д и л на банки, то появились новые посредники, к а к о в ы м и являются пенсионные фонды и тому подобные финансовые институты, которые там частично регулируются, которые частично не регулируются, но во многом они выпадают из системы регулирования. На тех же биржах с а м ы м б о л ь ш о й о вот почему? произошло такое изменение ф у н к ц е биржи, потому что э, самый большой объем торговли на б и р ж х приходится на так называемые high frequency trading, ну или высокочастотную торговлю на всевозможные роботы, которые торгуют на буквально т а миллисекундных изменениях цены. И для них, э, собственно говоря, биржа не очень нужна, но они обеспечивают основной объем торгов. И, собственно говоря, мы переходим к нашей теме. А именно, б а н к ч у в с т в о в а л себя замечательно до 2008 -го года, зарабатывали большие деньги, банковская профессия пользовалась большим спросом. Но если посмотреть на индекс... S&P Financial, индекс, который отражает динамику прежде всего американских банков, то мы увидим неожиданную картинку. Эта картинка, тем более неожиданна, потому что если посмотреть на индекс и p фондовый рынок Соединенных Штатов, мы видим, что после кризиса 2008 года он вырос почти, ну вот был 1700, стал 2 200. вырос, ну если не в д а раза, да, полна в о с е м с п о ц е н т о в о точно вырос, но а если брать там момент к р и з и с а то вырос три раза, три раза, а вот э, все сектора вырос, акции там, секторы м а г и ч н а я к о м п а н и я промышленный сектор, здравоохранение, ну нет почти секторов, которые не выросли, а вот сектор банков упал По сравнению со э, с з н а ч е н и е м 2008 года и на самом деле не особо ты их о ч е т расти. То есть до сих пор акции банков не стоят столько, сколько они стоили в 2008 году. А по отдельным странам, ну если посмотреть по индексу, допустим, в 2016 году было вообще колоссальное падение на э, мировом рынке и причем падали акции банков. Ну и сразу встает вопрос, что же такое, почему акции банков падают, что же с ними такое случилось? Э -э, проблема заключается в том, что банкам очевидно надо менять модель развития. Э -э. С одной стороны, банки столкнулись с усилением регулирования и, соответственно, они не могут совершать те операции, которые были раньше. С другой стороны, они столкнулись с низкими процентными ставками в мире, да, это не в России. Низкие процентные ставки это хорошо для потребителей, потому что потребители могут брать кредиты по низким процентным ставкам. Но это с м е р ь для банков. Почему? Потому что банки зарабатывают на марже, а маржа она здесь не уменьшается. Есть Вполне реальная ситуация: в Германии один ипотечный з а ё м щ и к потребовал от банка, вот послушайте, да, вот там говорят кредиты под 13 процентов, а там Бюргер потребовал, чтобы вам ему доплачивал за то, что у него есть кредит. Почему? Потому что процентная ставка по кредиту она н е г о п л а в а ю щ а я она привязана к определенному финансовому инструменту. И этот финансовый инструмент стал отрицательным, ставки по нему отрицательные. Банки уже ждите, когда ставки были положительные, я платил, значит, теперь вы мне должны платить. И самое смешное, что т он сказал: "Да, конечно, будьте добры, выполняйте свои условия". Но вы же понимаете, да, что если все банки будут доплачивать своим клиентам, то что с ними случится дальше? И э, начался процесс. поиска новых стратегий развития, которому как раз подходит то, что произошло в мире. А, ну, я уже не буду говорить, что есть банки, которые там традиционные для нас считались банками надежными, к примеру, то есть банк немецкий банк. Да, но у него сейчас очень очень тяжелая финансовая ситуация, и эта финансовая ситуация во многом тяжелая именно потому, что банк был Раньше банк о м универсальным, когда случился кризис 2008 года, он сказал: ну вот наверно, я очень много оперировал на рынке ценных бумаг, сокращу, м н д о р о е этих операций. Сократил, купил розничные б а н к ставки в а л и п р о ц е н т и в ы я с н и л о с что ему эта покупка вообще ничего не дает. Более того, она убыточна. Потому что он на этом рынке ничего заработать не может. И вот этот поиск новой стратегии приводит к тому, что банки падают цене. Ну и к а з а л о с ь п ы ну и бог с ним. Все эти ф и н а н с в ы м и с п е к у л я н т а м и так как выпили столько крови, может им т а к и должно быть. Но при этом, что интересно, что есть так называемый индекс финансовых технологий. И вот в этот индекс финансовых технологий, который вроде тоже связан с ф и н а н с м и но и д е т себя совсем по-другому. Этот индекс растет, если сравнивать с 2008 годом, то п о т е м п р м р о с т а он может сравниться только с индексом г е о технологий, ну и с а к ц и м и в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х к о м п а н и й и Компании получают большую прибыль, тоже входят в этот индекс. Ну, кроме вот тех самых э, финансовых стартапов, о которых мы п о г о в о р и м в ходят, ну те же ки же, о которых мы говорили, это ч и к а г а н и р е н т а н у Групп, Читака б о р д о т р е ходят э, платежные системы, та же Visa, тот же Mastercard. И э, всевозможные финансовые посредники, п a л и так далее, то есть по сути дела не банковские финансовые посредники, причем рост этих акций, вот в частности те вы знаете, п л а т е ж н у ю с и с т е м у Биза, да, вот на сегодняшний день там эта система акции этой системы, как вы видите, ы в выросли э, в пять раз и вообще находятся на м а к с и м у м То есть это говорит о том. То если банки сталкиваются с проблемами недостатка финансов, то компании финансового сектора, но не б а н к о в с к о й чувствуют себя замечательно. И появился даже такой термин «финансовые стартапы». Причем под финансовыми стартапами понимаются компании, которые занимаются финансами, но не в рамках банковского сектора. Мы сейчас мы о них поговорим, что к ним о т н о с и т с я И как они борются с банками? Это несколько направлений, но идея заключается в том, что появилась, допустим, альтернативная система кредитования, которая называется онлайн кредитование. Как-то не банки, а специальные системы. Ну, вот, в частности, была такая система появилась, з о в а в 2004 году. Ну, я скажу сейчас, что так есть онлайн кредитование, есть заимное кредитование, вот эти е Системы, идея, допустим, заимного кредитования заключается в том, что появляется посредник, который что делает, который привлекает средства тех же физических лиц, и эти же физические лица выдают кредиты з а й м н ы м другим физическим лицам. Поскольку не требуется в этом случае банковская лицензия, то привлечение средств б у д и т дешевле, поскольку нет дополнительных издержек связанных с издержками регулирования. то Получается, что те, кто дают деньги, получают более в ы с о к и й п р о ц е н т чем им предложит банк, и а те, кто берут кредиты, получают р у т кредиты от более низких процентов. Ну, на самом деле это все когда-то было в свое время. В XIX веке в России был такой институт, который назывался кредитный кооператив, и они были очень популярны. То есть, собственно говоря, когда и теперь только в таване в рамках групп, ы да, поскольку в условиях развития финансовых технологий, в условиях развития интернета это делать гораздо проще. стали возникать всевозможные финансовые стартапы, о которых мы поговорим ниже, и у них опять такие очень большие перспективы. Ну, э, что из себя представляют вот эти самые финансовые технологии? С одной стороны, это э, взаимное дедование или о н л а й н р е д и т о в а н и е или дедование клиентов друг другу. т а к называется? Э, И P, то есть когда речь идет о том, что по сути дела возникает посредник, который не имеет банковскую лицензию, привлекает средства и выдает кредит. В остальном он себя ведет как банк, то есть он берет на себя определенные обязательства по проверке кредитного рейтинга того лица, который Э, претендует на получение кредита. Ну, чуть ниже я об этом расскажу. Появляются, как мы уже сказали, торговые платформы. То есть, если раньше вся торговля шла через биржу, то теперь появляются альтернативные системы, которые предполагают исключение б и р как посредника. И появляется такая система, которой никогда не было, так называемая система краудфандинга. Ну, краудфандинг. Если перевести с английского, это э, можно так сказать инвестирование толпой, финансирование толпой. То есть идея этой, этого сбора, этого ф о р м у стартапа з л ю ч е т очень просто. То есть есть некая торговая на, система, не торговая информационная система, где каждый может привлечь средства. нас, в ы й п р о е если у вас з а м е ч а т е л ь н ы й к р о е т Вы не хотите, или вам банк не дает? Вы даёте объявление о том, что вот есть такой проект, и, соответственно, любой из инвесторов может, соответственно, вам внести вашу систему д е н ь г и Ну, чуть нельзя п о г о в о р ю пока не работает, но где з а к л ю ч а е т с я в то, м что краудфандинг, он вообще включает банк, банки вообще не нужны, да? А нет, что? собственно говоря, ну нормально б а н к нужны только для того, чтобы чуть ни с п р о ш л и деньги. Банки как посредники в этой системе исчезают. И отдельная тема, которая вообще может сильно изменить структуру финансового рынка, это появление новой системы платежей. То есть если раньше все платежи обязательно ш с и через банки, то Недавно появилась так называемая криптовалюта биткоин, которая я в л е т ну, к р и п т о в а л ю т а й Допустим, в России запрещена, Центральный банк считает, что какие-то альтернативные валюты быть недолжны. Но дело не в том, а дело в том, что вот эта криптовалюта предполагает. использование системы блокчейн я не буду подробно на т е х н о л о г и и останавливаться но идея заключается в том что система Bitcoin она абсолютно не регулируется банками она не регулируется центральными банками система блокчейн предполагает обработку огромного количества информации без какого-либо контроля со стороны о с у д с т а в е л ь н ы х ну и на самом деле что существо происходит изменение роли банков в каком смысле на сегодняшний день значительная часть участников финансового рынка на р а з в ы х с т р а к а х она переводит свои платежи там с помощью мобильных систем, с помощью телефонов и так далее и тому п о д о б н о е И э, у крупнейших игроков, таких как Amazon, Apple, Facebook, значительная часть доходов она связана исключительно с финансовыми доходами. Вот я совсем недавно, э, если там возвращаться на Землю, вернуться в Россию, Вы, знаете, такие замечательные компании, у б ы в России. Ну, понятно. по названию идея ее основные доходы должны быть связаны с продажей б у в л и которые она что-то у нас п р о д и т что-то но самое интересное что вот если посмотреть статистику по этой системе то сейчас 28 процентов это доходы связаны с финансовыми операциями то есть в значительной степени Это доходы, которые связаны с тем, что клиенты там приходят, переводят платежи за телефоны, за долги и так далее и тому подобное. То же самое а, можно сказать, ну вот что произошло, допустим, с операторами, которые продают телефоны. Если раньше с визной основные доходы были связаны именно с продажей телефона, то сейчас это не так. А 80 процентов это финансовые компании, а мы с о с н о в н о й д о х о д который м п о л у ч а е т Это доход, связанный с переводом. Да, все. Вот. Значит, вопрос в чем? Они, конечно, пока существуют через банки, но э, с появлением э, вот этой самой системы получений возникает вероятность того, что банки вообще не нужны будут. Поэтому она запрещена, п о этому она запрещена. Но поэтому в мире, э, опять-таки, по-разному все это происходит, да, собственно говоря. Банки начинают бегать за операторами, да, типа Facebook и так далее, со всеми б е с к о н е ч м и наследствами. Причем, опять в разных рамках, разной степени регулирования рынка вытекает. Вот. Ну вот. Опять т а к и понятно, что вот всевозможные Facebook и так далее, они начинают конкурировать. С, с традиционными финансовыми системами. Ну и вот что касается краудфандинга. Если говорить о российском рынке, у нас, конечно, объем краудфандинга. Как ни странно, центральный банк д а е т статистику о вот э т и м в е щ а м н у насколько м о ж н о доверять другой вопрос? Ну вот п о прошлом у году общий, общая сумма выданых денежных средств р о с с и й с к и й т р а н с п а л ь н ы х п л а т ф о р м нас составило 170 миллионов рублей, что, допустим, несопоставимо с м и м и с т е р и н а и о н а н о й организации, ну и конечно разные цифры, если брать, допустим, кредиты, б а н о в физическим лицам. Но объем растет очень быстрыми темпами. Ну и э, если говорить, допустим, о э, каких-то мировых цифр, то речь идет о том, что, допустим, э, ну вот с о е д и н е н н ы х ш т а т а х есть такая платформа, которая уже достигла объема там два с половиной миллиарда долларов. Что касается российских т р а н с п о р о в ы х систем, вот тоже очень такой показательный пример, что есть т р а н с п о р о в ы е системы, которые там Допустим, с участием государства есть как называемый фонд развития интернет инициатив, и у них есть т а к а я р о ф а н д и н г о в а я система с т а р t r р е к в к о т о р а я, ну по крайней мере, согласно их данным, они уже профинансировали 28 проектов. Идея простая: они вывешивают проект, если вы и т е р е с е т е этому проекту, вы можете инвестировать, ну там, минимум на внести 100 тысяч. Ну и, соответственно, если вы верите в этот проект, то вы как бы участвуете в капитале, и в случае, если проект будет удачный, вы получите большие деньги. Помните, что сделали фондовые биржи? Как только появилась система, которая конкурирует с ними, да? То та же лондонская биржа, она купила вот это самый чип. То же самое делают частично российские банки, в частности Альфа-банк. создал такую систему как поток. Это, по сути дела, к р а у д а н д и н в а я система, которая предполагает, ну ограничение только одно. В нем участвуют только клиенты Альфа Банка. Соответственно, есть опять т а к и д н е и проекты. Примерная доходность предполагается. Хочу обратить внимание на уровне 45 процентов. Но Альб Банк тоже молодец, да, он при этом выступает как посредник, то есть берет э, 10 процентов от этой доходности, но при этом честно г о в о р и т что гарантии он по этим проектам дать не может. Ну что, он не р а з у с точки зрения банка, но не очень разумно с точки зрения самих участников этой системы. э т о й систем. ы Что касается Ну, достаточно много таких систем. Ну, России не очень много, но они есть. Есть такая система f и ч ф а н ц п р и в ы с ш е й ш к о л е кстати, есть такая о р а н ц у з с к а я система Симекс, которая тоже вот, на сегодняшний день там они проинвестировали два проекта. А, теоретически предполагается, что сегодня инвесторы, инвестирующие такие проекты, ориентируются на доходность 2-7% в месяц. т о конечно, очень много, но надо понимать, что к р а у д ф а н д и н г он несет у ну, те же риски, как и любой другой инвестиционный проект. Да? и д е заключается в чем, что краудфандинг он не освобождает от необходимости каким-то образом анализировать эти проекты, правильно? А, проверять надежность тех, кто привлекает средства. И, допустим, те же критичные риски они есть. И кроме того, допустим, на сегодняшний день формально краудфандинговые системы существуют, но за к о н о д а н д и н вообще такого понятия у нас нет какого-то закона, который бы регулировал их деятельность, тоже нет, и это вызывает э, естественные ограничения. А, что касается систем, которые занимаются з а и м т о в а н и е м я уже сказал, идея их заключается в том, что по сути дела они вступает как некая такая посредническая площадка, которая сводит заемщиков и, соответственно, кредиторов. Как правило, ч а с т посредник берет на себя какие-то, он ведет некий рейтинг кредитный рейтинг тех, кто обращается за кредитами. а именно ну смотрит некую статистику если она есть ну вот, по одной системе не помню на какой обратил внимание организаторами этой системы выступит лучший к о л л е к т и который имеет информацию и какой-то опыт с з ы и с к а н и е м металлов и э, идея заключается в том что вот эти системы эти системы ф о р м а л ь н ы е не требуют лицензии Нормально не требует лицензии, ну выступает как некая альтернатива тем же банковским инструментам, а поскольку это новые технологии, новые технологии, то естественно они несут с о с й б о л ь ш и й риск. Ну вот в частности на американском рынке есть. Какая система, которая входит в тот индекс, который я сказал, это Legend c l л а Ну, в отличие от российских к р о у п а й д и н г о в ы х и систем з а м н о г о плагиатования, которые пока привлекают не очень большие деньги, Legend Club выдала суды на сумму 20 миллиардов долларов. Ну, конечно, там по отношению к американским рынкам это не очень много, но цифра сама по себе уже вызывает уважение. Но э, что интересно, что еще там два года назад ее рекомендовали как одну из самых растущих компаний. Но с ней происходит, ну почти то же самое, что происходит с City Group. Она очень сильно упала в цене. И связано это с тем, что совсем недавно она оказалась в центре большого скандала. На самом деле это все уже э, в свое время проходило в высокотехнологичной секторе. 90-е годы, когда перед крахом NASDAQ, д о г и е т о п у с л о г и с н о г и ч е с к н ы е компании им надо было показать перспективный рост. Прибыли у них особо не было, поэтому как заинтересовать ввести. Для и т е р н е к о м п а н и и надо было показать, что чем чаще ним на сайт заходят, тем у них больше п е р с п е к т и в Так, поскольку это был главный кризис, некоторые что стали делать, поставили просто Систему, которая автоматически крутила, да? Вот то же самое, как все повторяет. с я Прошло 15 лет, появляются новые технологии, но они абсолютно по такой же технологии идут. и н д е л а т для того, чтобы показать, что они растут, что они делают, они стали выдавать суды одним и тем же л и ц а м Стали выдавать суды, а именно зам. генерального директора. Выдали суд три раза. И тоже забавно, что опять-таки у них идет статистика по в ы д а ч и с у и какой-то студент стал готовить работу, как раз анализируя, как часто выдают т и т у Вдруг обратил внимание, что какой-то сумасшедший злют в ы д а ч и ц у причем в ы д в ч и ц у за короткий период времени. Ну, и, собственно говоря, отсюда началось все это рассмотрение и, соответственно. Система столкнулась с такой проблемой. Конечно, у вот этих альтернатив -систем, альтернативных систем э, возникают большие проблемы, большие проблемы, связанные с тем, что к примеру, к примеру, к примеру, э, проблема чем заключается? Чем больше они начинают расти? тем больше у них возникает вопрос, где привлекать ресурсы, и поэтому многие, допустим, из этих платформ, они э, стали создавать или альтернативные банки, а да, или опять-таки работать через какие-то банки, или покупать э, небольшие банки, или покупать небольшие банки. которые дадут им возможность на этом заработать. Ну и, собственно говоря, вот эти да, да, да, да, да, да, финансовые технологии, финансовые технологии, они а, меняют картину финансового мира. Ну, опять а к и банки меняются. Вот стратегии центрального банка есть такой термин – д и д ж и т а л и з а ц и я ну, Они любят такие: д е е н т р и з а ц и я д е ц е н т а л и з а ц и я то есть, собственно говоря, Волк т е л е о н о в а л п р о м е л о п р о с к л и е н т о в банка, и, собственно говоря, большинство этих клиентов обратило внимание, что там, главным преимуществом банка м н о г и е с ч и т а ю т именно возможность там удобного доступа в интернет и что Собственно говоря, чему я все говорил? А к тому, что вопрос, кто будет банками, пока ответить очень сложно. Но банки пытаются каким-то образом адаптироваться к новой среде. А именно, ну в частности, к примеру, если говорить о российских банках, то наиболее более в этом смысле р а в и т ы м выступает е р б а н который сам инвестирует в развитие новых финансовых технологий. Он э, создал достаточно много таких приложений, связанных. с... Э, ну вы, наверное, видели там недавно о в с т у п л е н и е г р е ф а который там э, показал, что у них там есть система, и с помощью там мобильного телефона он купил у одного из клиентов акции. Я обращался, а, нажал на мобильном телефоне и, соответственно, получил ч е т Ну понятно, т о немножко такой насило э, рекламный трюк, да, но огромное количество денег они инвестируют именно в такие проекты. У них есть своя независимая там торговая система и вообще г е м ь н г р и ф он обидел и л о к ч и н он считает, что за этим будущее. Вот возвращаясь к прогнозу компании p a y n к о н а л т и н компании, которая дает разные варианты э, развития банков и их вот, взаимоотношения с новыми не банковскими финансовыми посредниками. То есть э, один из вариантов заключается в том, что банки будут максимально пытаться делать абсолютно тоже, то есть сами будут инвестировать деньги, будут делать такие же проекты, как е -то, е и т о м у п о д о б н о е Ну, в частности, что делает ГТБ? Допустим, Бин считает, что это бесперспективно, потому что банки не смогут конкурировать с этими системами хотя бы потому, что вот даже это даже идея универс, универсализации, а финансовых технологий в этом случае есть альтернатива они могут выбирать наиболее выгодные направления и на них инвестировать ну и соответственно один из вариантов это ограниченная д е с е н б и л и з а ц и я системы которая что предполагает что вот эти новые финансовые посредники заберут часть услуг которые оказывают банки а остальное Окажется у банк, или э, банки останутся только как вот исключительно платежные инструменты, то, о чем мы говорили, да, вот, если там не будут развиваться какие-то альтернативные платежные системы, то, э, собственно говоря, банки тогда будут просто выступать как проводящие по э, тем же системам то, что мы говорили. И или, соответственно, произойдет, в вот это сложно поверить, да, но вот произойдет там существенное т е с н е н и е банков. Понятно, конечно, они, конечно, останутся, но их роль в платежах, в у к а з а н и и каких-то финансовых систем, она существенно изменится. Но и по всякому случаю появится новая финансовая система, она. п о ц е т к у уже не место быть, потому что появляется сектор финансовых технологий, который регулируется гораздо меньше со стороны регуляторов. Итакая немножко с л о ж н а я для банков ситуация. Они получают меньше доходов, потому что их жестко регулируют, а вот многие новые эти финансовые системы, которые возникают, они не являются предметом регулирования. Ну и вот как это п р о и з о е т ё т пока. Сложно говорить, но п о с к о л ь к у в р е м я подходит. Я, наверное, на этом хотел закончить. То есть тем не менее это очень такой интересный момент, но ч е н ь новый. Этого еще не было десять лет назад. Вот те же системы там взаимного кредитования они появились там, в т е о четвертом году. Вот что я хотел сказать, потом ответить на ваш вопрос. Есть н е м н о ж к о так получилось быстро. Может на чем я не с т а н о в л с и д и н я ю с ь но вот это какое-то совсем новое, по крайней мере, то, чего не было, е щ о даже п р е т а в т н а Спасибо.